Глава 11. Лара Он пах булочками. Серьезно, взрослый мужик и распространял вокруг себя запах сладкой выпечки, будто весь день просидел в кондитерской. Я отлично помнила, что ночью ничего подобного не было, поэтому с недоумением принюхивалась, стараясь не слишком залипать на голой спине соседа. Внешность у него, конечно... Хоть сейчас Кена для Барби можно делать, используя как образец. Девок, наверное, было множество. В нарисованный собственным воображением образ совершенно не вписывался тот факт, что Денис кажется отец-одиночка. Я изо всех сил пыталась натянуть сову на глобус. Допустим, женился рано по залету, а мама Вовы умерла после родов или чуть позже, в результате какого-нибудь несчастного случая. Я так задумалась, что совсем не смотрела под ноги и в полной мере поплатилась за это, поскользнувшись на влажном линолеуме и полетев с задницей на пол. Еще и умудрилась упасть прямиком на коробку с конфетами. Позорище! «Осторожнее, Лара!» воскликнул Денис, поворачиваясь, и подал мне руку. Схватил за ладонь и помог подняться, из-за чего я оказалась прижата практически вплотную к его голому торсу. «Я ведь еще не закончил убираться», а этот старый пол скользкий и без воды. Голова кружилась, но вовсе не от падения. Я носила, удерживая шаловливые руки, которые так и тянуло потрогать скульптурные кубики на мужском прессе, брякнула. «Вы что-то печете, что ли? Я чувствую запах». «Почти», — засмеялся Денис. «Я же с работы только что, даже душ еще не принимал. А работаю я в пекарне, булки всякие вкусные пеку. Вот террас, Том Круз, булочник». «Удивительно, что у вас совсем нет лишнего веса». Я опустила глаза, вновь залипнув на теле соседа. Он по-прежнему сжимал мою ладонь, и от этого мне было одновременно и лучше, и хуже. Лучше, потому что иначе я бы точно дотронулась до Дениса. А хуже, потому что так я чувствовала его близость острия. «Так я ведь их пеку, а не ем», — вновь улыбнулся парень, продемонстрировав идеально ровные белые зубы. Впрочем, ем тоже, но не целыми противнями. И в целом я больше по обычному хлебу, а не по сладким булкам, как и сын. Он свежеиспеченный хлебушек обожает. Но у нас тут, к сожалению, что-то не так с духовкой. Я позавчера пробовала испечь хлеб. Низ пригорел, а середина не пропеклась. Вовка расстроился. О, Господи, он еще и хлеб печь умеет. Можете пользоваться моей духовкой. Опять сказала я какую-то лютую дичь. Мы с Агатой будем не против. Все равно без дела простаивает. Я, в отличие от вас, так себе кулинар. Ну, я тоже не шеф. Улыбка соседа стала шире, и я почувствовала, что еще немного, и у меня на самом деле потекут слюни. Повар четвертого разряда: шеф в следующий этап. Боже, боже, ну и парень! И внешность Тома Круза и готовит отлично, и сына один воспитывает, и пахнет потрясающе. Может, вы еще и шить умеете, а? Спросила я, особенно остро чувствуя собственное несовершенство. Ибо сама тот еще рукожоп. шить нет!» Покачал головой Денис, и я почти вздохнула с облегчением. Но оказалось рано. Пуговицу могу пришить, дырку заштопать, джинсы укоротить. Но чтобы что-то прям сшить, это нет. «Вот так тебе, Лара. Не зря родители бывшего мужа тебя не любили. Какой-то Аполлон и тот умеет больше. Простите». Денис вдруг выпустил мою руку, и я чуть не запротестовала. «Я продолжу уборку, пожалуй, а вы пройдите на кухню, там чисто. Пять минут, и я приду, попьем чаю за знакомство». «Да не с чем теперь», — вздохнула я, посмотрев на раздавленную моей пятой точкой коробку. Конфеты почили смертью храбрых. «Ничего страшного», — Денис наклонился, и у меня почти перед носом оказалась его идеальная крепкая шея, чуть влажная мускулистая спина и затылок, на котором совсем по-мальчишески торчала прядь темных мягких волос. Я смогу их реанимировать. «Как?» — не поняла я, таращась на соседа и ощущая, как взволнованно колодец и сердце. Гормоны сегодня взбесились. Давненько я ничего подобного не чувствовала. «Увидите».